Карманник. В отличие от звезд, милиционеры в общественном транспорте все-таки иногда ездят, хотя в своем деле они тоже могут быть звездами. Просто на улицах их узнают реже и автографов почти не просят. Обидно. Разве не хочется, например, оперу полномоченному уголовного розыска после тяжелого трудового дать автограф молодой фанатке, ждущей его у дверей отдела с букетом цветов? Но сейчас речь не о том. Будущая звезда сыскного дела в звании лейтенант милиции с солнечным утром трясётся в совсем не звёздном троллейбусе, направляясь в отдел. Час пик, давка, дело привычное, здесь вам не мояями. Проехав пару остановок, сыщик почувствовал неладное. Нет, нет, не в смысле книжных сентенций типа внутренний голос подсказал ему, что сейчас случится страшное. Это все чушь. Гол с обычно подсказывает. Эх, хорошо бы вместо работы с девчонкой в Египет смотаться. Он почувствовал неладное в прямом смысле. Чья-то злодейская рука нагло полезла в задний карман его брюк, где покуился оперативный бумажник с деньгами на обед. А это уже очень неладное, когда чувствуешь задницей. К слову сказать. На данном маршруте в последнее время пошаливали карманники, о чём сотрудник уголовного розыска прекрасно знал, каждый день принимая от потерпевших граждан заявления. Поэтому, как настоящий профессионал вида, он не поддал, решив задержать щепоча с поличным. Когда ещё такой замечательный случай в карьере представится? Это ж такая удача, как для геолога карта нефтяных месторождений. Премия гарантирована, хотя, конечно, не в премии дело. Сыщик, тот же художник, и не хлебом единым живёт. Осторожно, как бы ни взначай повернул голову, периферийным зрением заметив кавказскую небритую физиономию, явно не располагающую к светской беседе. К тому же, от обладателя хмурой рожи дурно пахло. Отлично, не в смысле, что пахло, а в том, что можно задерживать гада. Ож жал пистолета с собой нет, но ничего, голыми руками варьюгу заломаю. Научили на курсах, главное расслабляющий удар. Когда лапа кавказца достаточно глубоко проникла в карман, сыщик резко развернулся и нанёс мощный упреждающий удар в небритую челюсть. После чего ее обладатель опрокинулся на стоявшую рядом даму, но на ногах удержался, желая добить врага. Будущая звезда сыска ринулся вперед, но тут заметил между собой и ворюгой маленького мальчика, потирающего руку. И тут дедуктивный мозг понял, что произошла чудовищная ошибка. Никто бумажник не тырел. Просто мальчик не имея возможности держаться за поручень, ухватился за что было за топыренный карман. Отрезка поворота с сыщика малыш чуть не вывихнул кисть. Пока безоружный детектив анализировал необычную ситуацию, пришедший в себя горячий кавказский парень нанёс ответный удар в область скулы, отправив беднягу в глубокий нокаут. Всё вполне логично. Если, к примеру, вам в троллейбусе без видимых причин кто-нибудь заедет в челюсть, вы вряд ли начнёте декламировать "На смерть поэта" Лермонтова, и скорее всего, отреагируете адекватно, по-мужски. Вот так к слову и начинаются войны или разборки на межнациональной почве. Про мальчиков вскоре забудут, а причины драки объявят национальную рознь. И пойди докажи, что команды мочить чёрных не было. Это всего лишь недоразумение. а начальная цель очень благородная